Глава 14. В кабинете редактора Большой либеральной газеты «Слово народа» шло чрезвычайное редукционное заседание, и так как вчера законом спиртные напитки были запрещены, то к редукционному чаю сверхобыча были подны коньяк и ром.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 Мы были с вами. Теперь мы требуем вас к ответу». Один из старейших членов редакции, Белосветов, пишущий по земскому вопросу, не выдержав, воскликнул вне себя. «Воюет царское правительство, причем здесь мы и протянутая рука, убить не понимаем. Простая логика говорит, что мы должны отмежеваться от этой авантюры, а вслед за нами и вся интеллигенция. Пускай цари ломают себе шеи, мы только выиграем». — Да уж, знаете, протягивать руку Николаю второму, как хотите, противно, господа, — пробормотал Альфа, передовик, выбираю сухарница-пирожное. пирожные. Во сне холодный пот прошибет.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 Государь был встречен в Москве почти горячо, мобилизация среди простого населения проходит так, как этого ожидать не могли и не смели. «Василь Васильевич, да вы шутите или нет?» уже совсем жалобным голосом воскликнул Белосветов. «Да ведь вы, как картошный домик, целое мировоззрение рушите, идти помогать правительству, а десять тысяч лучших русских людей, гниющих в Сибири, а расстрелы рабочих, ведь еще кровь не обсохла!» The <laughs>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 Оказалось обманом, просто отводом глаз, уж, кажется, выдумали и книгопечатание, и электричество, и даже радио. Настал час, и под крахмальной грудью фрака объявился все тот же звероподобный волосатый человек, с дубиной. Нет, эту редакцию усвоить было трудно и признать слишком горько. Молча и невесело окончилось совещание. Маститы и писатели пошли завтракать к Кюба, Молодежь собралась в кабинете заведующего хроникой и было решено произвести подробнейшее обследование настроения самых разнообразных сфер и кругов. Антошки Арнольду поручили отдел военной цензуры. Он под горячую руку взял авансы и на лихаче запустил по Невскому главный штаб. Заведующий отделом печати полковник генерального штаба Солнцев принял в своем кабинете Антошку Арнольдову и учтиво выслушивал его, глядя в глаза ясными, выпуклыми и веселыми глазами. Антошка приготовился встретить какого-нибудь чуд богатыря, Багрова с львиным лицом генерала Бича свободной прессы, но перед ними сидел изящный, румяный, и воспитанный человек и не хрипел, и не рычал басом, и ничего не готовился давить и пресекать,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 И с недоумением взглянул на полковника. Как раз за спиной его возвышалась темная фигура Николая I. У обоих были те же глаза, но у того Грозный, у этого веселый, в огромном кабинете было чисто, сурово, монументально и пахло столетием. Солнцев продолжал: Мы не искали этой войны, и сейчас мы пока только обороняемся. Германцы имеют преимущество перед нами. Количество артиллерии и густоте пограничной сети железных дорог и стало быть в быстроте передвижения войск. Тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы не допустить врага перейти наши границы. Русские войска исполнят возложенный на них тяжелый долг. Общество должно довериться высшей власти армии.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 «Я к вам насчет войны», — проговорил Атлант, прикрывая ладонью грязную грудь рубашки. «Милость просим». Из главного штаба Арнольдов вышел на Дворцовую площадь, надел шляпу и стоял некоторое время, прищурясь. «Война до победного конца», — пробормотал он сквозь зубы, Держитесь теперь старые калоши».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 И побежали с подкливой рысью, стой, смирно, сволочи. «Сукины дети!» — перекричал их чей-то осипший голос. В другом месте было слышно. «Да Калиева Шикалеева, в туловище, аж ты их сломал, бей прикладом!» Это были те самые корявые мужики с бородами виником в лаптях и рубахах, с проступавшей на лопатках солью, которые двести лет тому назад приходили на эти топки берега строить город.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 С мешками, котелками и лопатами и лица солдат были усталые и покрыты пылью. Маленький офицер в зеленой рубашке с новенькими ремнями крест на крест, поминутно поднимаясь на цыпочки, оборачивался и выкатывал глаза. «Правый! Правый!» Как сквозь сон шумел нарядный, сверкающий экипаж и стеклами нерзкие. Правый! Правый!», Правый Мерно покачиваясь, след за маленьким офицером шли покорные и тяжелоногие мужики —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 И все, словно чего-то ожидали, прохожие останавливались, слушали какие-то разговоры и выкрики, протискивались, спрашивали возбуждения, отходили к другим кучкам. Повсюду свертывались водовороты людей. Начиналась давка. Беспорядочное движение понемногу определяло, толпы уходили с Невского на морскую. Там уже двигались прямо по улице. Пробежали молча, озабоченно, какие-то мелкорослые парни. На перекрестке полетели шапки, замахали зонтики. «Ура! Ура!» — Загудела по морской. Пронзительно свистели мальчишки. Повсюду в восстановленных экипажах.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 Толпа затихла, и послышались металлические удары молотков. Правый из великанов качнулся и рухнул на тротуар. Толпа завыла, кинулась к нему, началась давка, бежали отовсюду. «В мойку их, в мойку окаянных!» Повалилась и вторая статуя. Антошку Арнольдову схватила за плечо какая-то полная дама в пенсне и кричала ему «Всех их перетопим, молодой человек!» Толпа двинулась к мойке.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 Беззонов отвернулся и неровной походкой, как невидящий, пошел по площади. Остатки толпы отдельными кучками бежали теперь на Невской, где начался погром кофейни Рейтера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 Мы вступаем в героическую эпоху. Довольно мы гнили заживо. Война — наше очищение, — писала Антошка, брызгая пером. Несмотря на сопротивление пораженцев во главе с Белосветом, статья Арнольдова была напечатана. Уступку прежнему сделали только в том, что поместили ее на третьей странице и под академическим заглавием «Дни войны».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 «Ну откуда он, черт возьми, у них взялся? Поезжайте куда хотите, послушайте и поспрашайте. К субботе жду вас пятьсот строк девенских впечатлений». Из редакции Антошка пошел на Невский, где купил дорожный военного фасона костюм «Желтые краги»,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 Говорил, кусая соломинку, ты лиза, ко всему тому, чрезвычайно неорганизованно в области половой сферы, типы, подобные тебе суть отвратительные отбросы буржуазной культуры. Для революционной работы это и совершенно негодна. Елизавета Киевна с ленивой улыбкой глядела туда, где на лугу в свете опускающегося солнца желтели и теплели трава и тени. «Уеду в Африку», — сказала она, — «вот, увидишь, Ки, уеду в Африку. Меня давно туда зовут поднимать восстание у негров. Не верю и считаю негритянскую революцию своевременной и глупой сотей. Но это мы там увидим».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 Каждый человек, Лиза, должен заботиться о том, чтобы привести все свои идеи в порядок и систему, а не о том, чтобы скучно или не скучно разговаривать. Ну и заботьтесь на здоровье. Подобные беседы брат и сестра вели обычно по целым дням, делать обоим было нечего. Когда Елизавете Киевне не хотелось острых ощущений, она начинала говорить несправедливые вещи. Киевич сдерживался, хмурился, затем кричал на сестру глухим голосом. Она, выслушав все упреки, молча плакала, потом уходила на речку купаться. Сегодня вечер был тих. Неподвижно перед крыльцом висели зелено-прозрачные ветви плакучих берез, Тыркал деркач в траве под горою. Кикич кич говорил о том, что Лизе пора остепениться и начать полезную деятельность. Она же, глядя близорукими глазами на расплывающиеся очертания деревьев в оранжевом закате, думала, как она будет жить среди освобожденных негров, боготворимые ими. И как об этом услышит Иван Ильич Телегин, приедет к ней и скажет, «Лиза, я вас никогда не понимал».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 В сумерки Антошка и Елизавета Кивна пошли на деревню. Густовские созвездия выспали по всему холодеющему небу. Внизу в хлыбах было сыровато, пахло еще не осевшей пылью от стада и парным молоком. Кое-где у ворот стояли распоряженные телеги под липами, где было совсем темно. Скрипел журавель колодца, фыркнула лошадь, и было слышно, как пила, отдуваясь.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 И другая сказала со вздохом. — Только нам и осталось, дядь Федор. — ты наш петь. Да, плохо ваше дело осиротели. Федор присел у девок. Ближний к нему сказал. — Народу! Нонечко с Мадемианской бабы сказывали. народную на войну забрали полсвета. Скоро девки до вас доберутся. — Это нас-то на войну. вельно всех баб солдат забрить. Только от вас дух в походе очень тяжелый. Девки засмеялись. И крайне опять спросил: дядь Федор, с кем у нашего царя война? С европейцем. Девки переглянулись, одна вздохнула, другая поправила полушалку, крайняя проговорил: так нам и казмодемьянские бабы сказывали, что, мол, с европейцем. Дядь Федор, а где же он обитает? Около моря большую частью находится. Тогда из обременной травы поднялась лохматая голова,